Глава 6. Пять тысячелетий мандалориане бились против тысячи армий на тысячи миров. На каждой войне они учили новый язык и изучали военные технологии и тактику. И все же, несмотря на огромное влияние чужих культур и отсутствие по-настоящему родного мира и даже расового единства, их собственный язык не только выжил, но и изменился лишь немного. Образ жизни и философия остались неизменными. И их идеалы и чувства семьи, самосознания и нации лишь усилились. Доспех не делает из кого-то мандалорианина. Доспех – это лишь символ их непроницаемого, неприступного сердца. Мандалориане. Своеобразие и язык. Опубликованы Галактическим институтом антропологии. Рыжка Бесстрашный. Верхний док. Депо поддержки флота. триста 370 дней после гианозиса. Трап опустился, и Фай снова попал в невраждебное место. Нет дроидов и алых росчерков бластерного огня. Но Карускант, его невероятно высокие башни и глубокие каньоны для транспорта были такими же чужими, как и Геонозис. Фай его раньше видел, но мельком, на пути в космопорт, где надо было освобождать заложников. Экзотичный, удивительный вид ночью, но днем от него захватывало дух по совсем другой причине. «Можем сойти на берег?» Найнер, сцепив руки, стоял позади него. Десишка болталась за спиной. «Не ко мне вопрос. Я сейчас не сержант». Босс и остальные дельтовцы выстроились позади Омеги в линию, в более обычном порядке. У них была та же волна комленка. Найнер сказал, что будет неблагодарностью их отключать, учитывая, как они торопились на помощь. Но Омега от них ничего не услышит, и в этом Фай был уверен. Сорок первый элитный высадился первым. Скорч наклонился чуть ближе к Фаю. Он стоял прямо позади него. Отличная черта комленков в катарнской броне. Можно переключать волны и получить полностью личный разговор без всяких внешних признаков того, что говоришь или даже ругаешься с кем-то. — Так хочешь сойти на берег? — Чего? — отозвался Сев. Фай восхищался ярким и богатым языком скираты. В других отрядах никто не говорил так, как сержант Кэл. «Вечер в городе, обед в отменном ресторане, возможно, балет Мон Каламари». «Да, точно». «Прекрати, Фай», — вставил Найнер. «Ты просто шутишь над этой веквайской командой». «Хорошо. Пиво и орехи, Варра. Без балета». «А может, еще поход по магазинам с твоими жутковатыми приятелями?» — осведомился Скорч. «За новой камой, наверное». — А, новости быстро распространяются. — Позаботься, чтобы Орда этого не слышал, — сказал Фай. — Он тебе ногу отрежет и ею же забьет. — Да? Эрки, сплошные глотки и камы? — О, крутые парни, да? — Я видел твилек-танцовщиц, которые были покруче, — заметил Скорч. — Сколько раз нам вообще придется ваши шепс спасать? — Столько же, сколько нам придется подтирать ваш осик, — отозвался Найнер. «Вы двое вообще можете поговорить о взрывчатке и вести себя тихо?» «Где генерал?» – спросил Найнер. Вклинился Дарман. «Прощается с Геттом. Похоже, он интересовался местонахождением Этейн. Ты видел сержанта Келла? Она сказала, что он нас встречает. «Так, вам приказывают старика на ребенок, что ли?» Голос Дармана мигом стал ледяным. «Скорч! Тебе нравится, как кормят в лазарете?» «Трогательно, трогательно!» – слабо щелкнул Комлинг. «Дельта! Это старикан! Дуйте сюда, и полсотни отжиманий каждому!» «Фаерфек!» – вздохнул Сев. Омега сместилась, давая Дельте возможность пятьдесят раз отжаться в полной броне с ранцами. Фай это оценил. Сева ему жалко не было. Но он сейчас пытался высмотреть на посадочной платформе с Керату, желая поскорее увидеть настоящего сержанта. Когда рядом был Скирата, нанер переставал играть в сурового ветерана. Генералы вообще не уделяли им внимания. Скирата был для них командованием. «Это было сорок, а не пятьдесят», — сказал Скирата откуда-то позади. «Ненавижу неточность почти так же, как бредни насчет моего самочувствия». Скирата любил подбираться незамеченным. Иногда Фай изумлялся, не видел ли он силой, потому как только джедаи обычно проворачивали такие трюки. Но Кейл Буир твердо настаивал, что он просто хорош в своем деле, потому как занимается им с семи лет. По стандартам клонов это было поздновато. Он внезапно возник между бойцами 41-го и неторопливо двинулся к Омеге, не хромая так, как обычно. В кожаной куртке он казался элегантным. В рабочей одежде он мог раствориться где угодно, но куртка его изменила. И все же было в нем что-то, вселявшее уверенность и дававшее облегчение. Фай мигом приготовился ко всему, как и тогда, когда Скирата был высшей властью для них на камина. Кел на мгновение застыл перед ними. Он вроде не беспокоился, выполнит ли Дельта лишние десять отжиманий или нет. Он просто пожал Фаю руку, крепко обнял Дармана, похлопал Найнера по плечам и сжал руку Атина. Он никогда не показывал того, как сильно заботился о своих. Спустя годы он перестал скрывать эмоции за слоем добродушной брани и стал вообще исключать притворство. Конечно, никого это не обманывало. «Не пугайте меня так больше, Адике!» Он развернулся к Дельте, разрешая им подняться с пола. «И то же самое вам, Дикуте!» Скирата глянул на то, как последний из сорок первого исчезает в транспортах, вероятно, направляясь в казармы. Что-то его позабавило. «Скорч, если не будешь хорошим мальчиком, я тебя заставлю таскать каму». «Извините, сержант, а правда, что сержант Вэу вернулся?» «Вернулся, но он не сержант. Теперь я твой сержант, Скорч». «А генерал Джусик?» «Он тоже не твой сержант». Скирата посмотрел мимо Скорча. и, похоже, был сильно удивлен. Фай развернулся и увидел то же самое. Этейн Тер Мукан двигалась по огромной посадочной платформе, сжимая LG-50 так, будто готовилась к бою. «Это и есть генерал Тер Мукан?» «Это она», — подтвердил Дарман. «И она очень хочет с тобой познакомиться». Файя отвлек блик от движения на видео. Потрёпанное гражданское такси перелетело через парапет посадочной платформы, И ему так поступать не следовало. Подсознание рявкнуло «опасность» и отреагировала доли секунды раньше, чем тренировки напомнили. Неопознанная гражданская машина через флотские кордоны проходить не должна. Он оказался на одном колене, нацелив заряженную DC, прежде чем заметил на дисплее, что Омега и Дельта объединились в боевой порядок. Такси замерло в воздухе. «Шах!» — Скират оказался перед ними. фай цепенел, но Дельта целилась так, чтобы не задеть сержанта. «Спокойно!» Сжав кулак и показав его отрядом, Скирата замахал другой рукой в сторону такси, показывая вниз. «Садись!» Такси медленно опустилось на платформу. Омега замерла по команде. У Дельты это заняло секунду дольше. Возможно, в них так послушание не вбивали, как Скиратов своих. Но все же по-прежнему держали оружие наготове. Сердце Фаи билось чаще. Они все были напряжены и готовы отреагировать на любую угрозу, достаточную, чтобы натренированные рефлексы взяли вверх. Вот это и сохраняет жизнь. И отключить нельзя. Мускулы научены делать и потом спрашивать разрешение у мозга. «Извините, парни!» — Скират развернулся лицом к ним. «Одейси! Одейси! Расслабьтесь! Это наши!» «Хорошо, что ты на это указал, Серж!» — пробормотал Найнер. Он опустил винтовку. Фай последовал примеру и оглянулся. Этейн все еще лежала ничком, нацелив контузионную винтовку в верхнем направлении. Не просто с оружием такого размера. Но вот сектор обстрела слева оставлял желать лучшего. Фай надеялся, что джедайское чувство времени и места остановили бы ее, и она не разнесла бы их на куски, открыв огонь. Фай жестом показал ей расслабиться, отказался от этой мысли и просто покачал головой «нет». Она ответила поднятой ладонью и вскочила на ноги. «Интересно, кто-нибудь ее обучал базовым жестом сигналом?» Скирата все еще извинялся. «Мне надо было вас предупредить, что у меня тут транспорт. Глупо с моей стороны». Такси открылось, и Вуки, небольшой, всего два метра с лишним, вылез наружу, откинув голову и недовольно завыл. «Ну да, моя ошибка», — ответил Скирата. Он поднял обе руки, признавая правоту горы коричневой гладкой шерсти. — Они просто шустрые, вот и все. Сейчас погрузимся. — Все мы? — уточнил Найнер. Такси было небольшим. — Вместе звуки? — Нет, только пленные. Просто погрузите их. — И куда их везут? — Сейчас вам больше знать ничего не надо. Найнер помедлил, пожал плечами и жестом позвал босса, фиксера и Атина пойти с ним обратно на бесстрашный. Этейн уже двинулась вперед и подошла к Скирате, закинув рыжье за спину. Она была такой маленькой, что казалось, будто это она добавление к оружию. Дармон мигом отреагировал и сделал шаг, привлекая внимание Скираты. Разумеется, ему не было это нужно. Сержант наблюдал за Этейн, косился на трап бесстрашного и успокаивал явно недовольного Вуки, как-то ловко контролируя ситуацию, как и всегда. «Генерал», — сказал он. Пауза, потом вежливый кивок и Тейн, который, учитывая, что Скирата думал обо всех не в броне, Фай счел хорошим началом. — У нас тут работа намечается, и вы участвуете. Сержант ответила она и склонила голову. — Вы выглядите не так, как я ожидала. Скиратов скинул бровь. — Как и вы, генерал. Он подтолкнул Вуки назад на несколько метров, явно не беспокоясь о том, что это существо способно им вытереть площадку. Затем обратился к нему: "Нет, просто сунь их на заднее сиденье и веди. Пусть Вэу сделает все остальное. Упоминание Вэу помогло Фаю понять то, что он не уяснил из слов на шеревуке. Так, Вуки должен был доставить пленных к Валану Вэу." Похоже, намечались вещи, которые Скирата предпочитал оставить старому психу. Ивуки явно не интересовался, стоит ли им заехать пообедать. «Что тут происходит?» – спросила Этейн. «Что будет с пленными?» «Гражданские дела, генерал!» – отозвался Скирата и отступил, позволяя Найнеру и Боссу протащить медицинский репульсер с тремя рулонами. команда запихнули каждого в такси с некоторым ворчанием и ругательствами. Затем захлопнули одну дверь. «Не забивайте себе голову!» «Но я забиваю!» Вуки рыкнул и снова забрался в такси. Машина приподнялась и перелетела через парапет, исчезнув из поля зрения в одном из искусственных каньонов. Похоже, те достигали центра планеты. Фай поборолся с порывом посмотреть ему вслед, проиграл схватку и сделал несколько шагов, поглядев через край. Падение было бы очень и очень долгим. Разнообразие уровней его поразило – Полированный камень, сверкающее стекло, мелькающие машины, неясный солнечный свет. Все чужое, явно чужое. Скирата выдохнул и поворачивал головой, словно разминая мускулы шеи. «Генерал», — сказал он, — «нам надо поговорить. Омега-дельта транспорт вас заберет в казармы». Сержант помедлил, глянув на Хрона. «Расслабляйтесь до 15.00». и затем отчитайтесь в комнате брифинга и административном здании штаба. «Да, Серж!» – одновременно отозвались нанер и Босс. Но Этейн не собиралась сдаваться. Фаю это нравилось, но со своей настойчивостью она могла стать настоящей занозой в Шепс. Она шагнула ближе к Скирате. «Мне не нравится, когда меня держат в темноте, сержант!» «Тогда эта галактика будет постоянно вас разочаровывать, генерал!» На мгновение в голосе Скираты прорезались нотки, заставившие Фай застыть. Но, поразив цель, голос мигом стал мягче. «Все меняется. Можете отказаться, и я надеюсь, что вы не станете. Но если откажетесь, то Омега, Дельта и мои нали все сделают без вас». Этейн замолчала. «Скирата мокра, шевелите кирпич, если ему это было нужно. Она хотела остаться с отрядом, и это все знали». Она посмотрела на него так, будто слушала кого-то еще. «Если Омега не может отказаться, то и я не могу». «Хорошо», — сказал Скирата. Он оттянул ворот куртки и пробормотал несколько слов в маленький комлинг. «Похоже, генерал Джусик все еще любил выдавать необычное оборудование. Ждем». Фай глянул через парапет платформы, ухватился за перила, наклонился и посмотрел получше. За такой вид из окна богачи благодарят судьбу, но в великой армии его получаешь за даром, если не возражаешь против того, что тебе могут отстрелить голову взамен. Скирата перегнулся через перила рядом. Я бы хотел туда съехать по канату, заметил Фай. Эта часть тренировок на камина ему всегда нравилась. Он вообще предпочитал бесконечные пространства малым помещениям, как и многие его братья. Они говорили, что их достало взращивание в цилиндрах. Орда даже заявлял, что помнит это. «Сколько мы тут будем, Серж? Сможем посмотреть город? Пожалуйста!» «Я ведь вам обещал вечер в городе, а? Как давно?» «Восемь месяцев!» Фай припомнил сказанное. «Сразу после работы в космопорту. Обещание поставить выпивку за работу от капитана Обрема». И сразу же Орда их погнал на другое задание. «Хотел бы его посмотреть, прежде чем...» Он помедлил. «Просто хотел бы посмотреть». Скирата на мгновение загнул бровь и похлопал Фай по спине. «Не говори так, сынок. Ты много чего увидишь. Обещаю». «Сейчас?» Там внизу что-то вроде птицы неожиданно мелькнуло среди зданий и унеслось вниз, сложив крылья. Пока Фай не потерял его из виду. Платформа была на высоте минимум пяти километров. Переменим обстановку. «Итак, тебе нравится новое поле боя?» Фай заставил себя оторваться от вроде бы безграничного пейзажа. «Так нас списывают на каменный фрегат? Чего?» Услышал у парней на бесстрашном. Так он показал сержанту Келу новое словцо. «Это что-то. Работа на берегу. Заполнение бумаг, болтовня по комлинку. Сплошные перерывы на каф. Подумай о предупреждении угрозы, перехвате. А, -а, а, добро пожаловать в мир эфемизмов, Фай. У нас тут сложнейшая местность, какая может быть, прямо среди миллиардов штатских. Отлов плохих парней на Карусканте. Хорошо, ответил Фай. Не люблю много ездить. Бараки роты Арка, штаб бригады СО, Карускант. Этейн последовала за Скиратой по длинному коридору, который начинался от главного входа в казармы Арки. У нее было впечатление, что она идет за Гданом. Описание Омеги создало у нее впечатление доброго старого дядюшки, пожилого солдата, желающего круто выглядеть, который до кровавого пота передавал свою мудрость новому поколению. Но ощущение в силе было совсем другим. так же, как и его внешность, не соответствовала предыдущему впечатлению. Черный водоворот сбалансированного насилия, готового к конфликту, пронизанный темно-красными нитями страстной любви и ненависти. Это показывало, что он – сложный человек, создавший воинскую элиту. Посмотря на него по-другому, то решило бы, что в нем очень много от темной стороны, которой следует остерегаться. Да, он ей напоминал Гдана, маленького стайного хищника Сквейлуры, атакующего любую добычу. По сравнению с крупными солдатами он был невелик, но явно и недвусмысленно агрессивен. И он не был таким пожилым, как его описывали. Двадцатилетним парням он мог казаться древним, но ему было около шестидесяти стандартных, просто средний возраст. И он был явно в форме, если не считать привычки приволакивать левую ногу. И он выглядел бронированным. На Скирате была только штатская куртка, гладкая желто-коричневая, из кожи банты, с высоким черным воротником и простые коричневые штаны. Но он производил то же впечатление, что и все командос. Он был готов ко всему. Учитывая, что он был на голову ниже своего отряда и хромал, он все равно выглядел крупной проблемой. Этейн решила, что он некогда был превосходным солдатом и что по-прежнему таким остается. «Сюда, мэм!» Каким-то образом мэм в его устах звучала, как «девочка». То же самое он делал со словом «генерал». Но джедаям нельзя обижаться на недостаток уважения. Этейн поняла, что просто хотела бы ему понравиться. «Поболтаем немного, и потом отыщите генерала Джусика». Он расскажет обо всем, что творится. Да, Скират отдавал приказы. Он провел ее в боковую комнату, помещение со столом, стулом и узкой кроватью, на которой лежал наполовину собранный вещевой мешок. Там была аккуратная кипа одежды, армейского вида матерчатые кофры для снаряжения с непонятными предметами, выпирающими изнутри, и песчано-желтый потрепанный мандаларианский доспех. Сила сказала ей, что опрятная комната была до краев наполнена хаосом поломанных жизней, боли и страдания. Этейн подумала, было ли все это лишь в его прошлом, но перестала сканировать, чтобы он не почуял и не отреагировал. Он был до опасного восприимчивым человеком. Она не чувствовала никакой враждебности по отношению к себе. «Хороший шлем», — сказала Этейн. «На нем были нанесены багровые и золотые знаки, и та часть, что очерчивала «Т» визора, была совершенно черной. Были еще и красноречивые царапины и вмятины, словно кто-то огромный опробовал на шлеме свои когти. — А Фай все еще хранит броню Хокона? — Скирата кивнул. — Конечно. Найнер разрешил ее оставить, и Фай ее хранит у себя в шкафу. Этейн вспомнила Геза Хокона, И то, как впервые спутала Дармана с квилурским боевиком лишь из-за такого же шлема с т визором. Теперь шлем Уфая, потому что Этейн снесла Хокону голову световым мечом около года. И целую жизнь назад. Она все еще не привыкла убивать. Тот доспех был красным с серой каймой. Она его очень хорошо помнила. Мандалорианские шлемы теперь и в половину такими страшными не казались. Форма была знакомой, даже приветствовалась, но она как-то забыла, что Скират и большинство инструкторов, нанятых, чтобы сделать элитный командос из мальчиков вроде Дармона, были мандаларианскими наемниками, подобранными лично Джангофетом. Она подумала, осмотрела бы она так на Скирату девять месяцев назад, будь он ее врагом на Квейлуре. Собирайте вещи или наоборот. Собираю. Он осторожно поднял мешки. и там что-то звякнуло. Оружие. Мы тут работать не можем. Официально мы не на службе и в бессрочном отпуске. Он уложил броню в мешок, прокладывая одежду между пластинами, затем упаковал завернутое в ткань оружие. Похоже, только это у него и было. Бродячий наемник, готовый ехать на следующую войну. — Вы щепетильный, генерал? Я имею в виду этический. — Я джедай, сержант. Да, это отвечает на большинство вопросов, которые я не задам. Спросите что-нибудь поточнее. Знаете, что такое черные операции? О, да. Я так и думал. Не знал, что вы приедете с Омегой прямо сейчас. Но вы провели несколько месяцев Зэйм на Квейлуре, превращая местных в партизан против Сепов, да? А до того вы жили там, где погиб мастер Фуллер. Так что, думаю, вы в драке хороши. «Я знаю свои слабости», — Скирата помедлил, оторвавшись от упаковки. «Лучшие знания из всех». «Просто скажите, что поставлено на карту», — попросила Этейн. «О, интересная просьба от джедая». Он осторожно запустил руку в мешок и вытащил маленький сверток из ткани. Когда он его развернул, там оказалось несколько пластинок, укрепленных на кусочках белого пластойного сплава. «Я оставлю возможность остановить это». «Республика – возможность прекратить то, что мешает Великой Армии действовать. Сенат – возможность показать Сепам, что они не могут бить, куда хотят. Выбирайте». Теперь она поняла, что он держит. Сотню раз видела их на нагрудниках. Значки с брони, идентификаторы, которые носили все клон-солдаты. «Я выберу первый вариант». Этейн вспомнила другого Фая, которого больше не было в живых. «Как бы он...» Подобно своему тезке, радовался возможности посмотреть на карускант вне казарм. «Думаете, я пригожусь?» «В городских операциях женщина всегда к месту, будь она джедаем или нет. Разные виды невидимости, старые дикуты вроде меня и дамы вроде вас». Скират улыбнулся и вновь завернул значки. Этейн потянулась за своей сумкой и поняла, что у нее даже меньше вещей, чем у этого бродяги. «А генерал Джусик включен в операцию? Что с мастером Зеем?» «Генерал Зей официально ничего об этом не знает». «А если мы не действуем здесь, то где?» «О, в интересных местах. Дайте мне пару дней, и мы сможем переехать. Кстати, парням нужно немного отдохнуть». Так он не собирался ей ничего говорить. Чудно. «Дельта отличается от Омеги. Я так понимаю, что вы в них уверены?» «О, они хорошие ребята!» Скирата покопался в карманах куртки и вытащил кредитные чипы, кусочки флимсипласта и странные металлические устройства, утыканные короткими шипами. В нем были отверстия для четырех пальцев. Этейн уставилась в него, а сержант положил оружие на стул. Гормоны, которые делают их отменными бойцами, также заставляют их создавать проблемы. Содержимое карманов Скираты продолжало появляться на столе. К куче добавились моток темного провода, пятнадцатисантиметровый сантиметровый нож с сужающимся троггранным клинком, небольшой, сделанный на заказ бластер и кусок длинной тяжелой цепи с острым наконечником. Но эти бедные адики, разумеется, никогда не забывают про службу. «Скажите им лишь слово, и они мигом начнут действовать», — он щелкнул пальцами, подчеркивая моментальность. «Да, она это видела». Скирата стянул куртку и оказался неожиданно широкоплечим. Под рукой висела кобура с чем-то вроде модифицированного верпинского осколочного пистолета. Он повесил одежду на спинку стула. Этейн поняла, что он был по-прежнему в форме, как и все такие жилистые маленькие люди, и вновь пересмотрела свой взгляд о человеке, который мог только учить других драться. И она никогда не видела столько вещей для убийства и ранений у одного человека. Даже у республиканских командос. Она кивнула на оружие и подождала хотя бы намека на то, почему он их носит. Скирата замер, опустив пальцы в короткие седые волосы. Что? Он выглядел удивленным. Этот набор. Да он прямо ходячий арсенал. Оружие. А, не беспокойтесь. Он явно не понял. Я не ношу много, когда хожу в гражданских поселениях. Не хочу вызывать подозрения. Орда присматривает за оставшимся. Когда разместимся, вооружимся нормально. Знаете чем? Знаете что? Шесть верпинских снайперок, сделанные на заказ с усиленной защитой от эмии. Изысканно. Не то чтобы действительно винтовки, у них ствол не нарезной, но... Он вдруг усмехнулся своим мыслям и у нее возник образ совершенно другого человека. Вы еще с Ордо не встречались, да? отличный парень моя гордость в самом то деле он и его братья его искренность совершенно обезоруживала она казалась одновременно и неуместной и совершенно подходящей для человека который столько сделал чтобы обеспечить своим юным подопечным шанс выжить этен знала что он убийца она знала что его собратья за свою историю убили много джедаев и даже сражались за ситхов она точно знала кто он Но он все равно ей нравился, и Тейн знала, что он для нее останется очень и очень важным на всю жизнь. Эта уверенность была в силе, и она знала, что будущие дни и месяцы ее испытают до предела и не принесут чувства мира и понимания, присущего джедаям, но сила покажет ей, какова должна быть ее судьба».